что чуть не выронил трубку. — Вы хотите сказать? — Он перебил. — Вас там не могут подслушать? — Нет, думаю, нет. Впрочем, может быть. Мне показалось, что тяжелая кухонная дверь чуть качнулась, приоткрываясь. — Может быть, вы бы лучше приехали в участок? — Да, немедленно. Я был в полицейском участке в следующее мгновение. Во внутреннем помещении сидели Нэш и сержант Паркинс. Нэш лучился улыбкой. «Это была долгая погоня», — сказал он. «Но и она подошла к концу». Он перебросил через стол письмо. В этот раз оно целиком было отпечатано на машинке. Было оно для писем такого сорта довольно мягким. «Бесполезно надеяться». что вам удастся надеть башмаки усопшей. Вся деревня смеется над вами. Уезжайте немедленно. Потом может оказаться слишком поздно. Это предупреждение. Помните, что случилось с той другой девушкой. Уезжайте и не возвращайтесь. Заканчивалось письмо несколькими сдержанными ругательствами. — Оно пришло, мисс Холланд, утром, — сказал Нэш. «Забавно, что до сих пор она ни одного не получила», — сказал сержант Паркинс. «Кто его написал?» — спросил я. Восторг на лице Нэша поблек. Нэш вдруг стал усталым и озабоченным, он сказал спокойно. «Мне очень жаль, потому что это будет тяжелым ударом для порядочного человека». Правда, возможно, он и сам уже кое-что подозревает. «Кто его написал?» — повторил я. «Мисс Айми Гриффитс». Нэш и Паркинс с ордером днем отправились в дом Гриффитсов. По приглашению Нэша я пошел с ними. «Доктор, — сказал Нэш, — очень вас любит. У него здесь немного друзей». — Думаю, если это для вас не слишком мучительно, то вы могли бы помочь ему справиться с потрясением. Я сказал, что пойду. Не то чтобы мне понравилось это поручение, но я думал, что смогу быть полезным. Мы позвонили у двери, спросили мисс Гриффитс, и нас провели в гостиную. Там были Элси Холланд, Меган и Симингтон. Они пили чай. Нэш повел себя весьма осмотрительно. Он спросил у Айми, не может ли он сказать ей несколько слов наедине. Она встала и подошла к нам. Мне кажется, я заметил легкую озабоченность в ее глазах. Но если она и была, то тут же исчезла. Мисс Айми была совершенно спокойна и радушна. «Вы что-то хотите мне сказать? Надеюсь, речь не пойдет снова о сломанных фарах на моей машине?» Она повела нас из гостиной через холл в маленький кабинет. Когда я закрывал за собой дверь гостиной, я заметил, как резко дернулась голова Симингтона. Я предположил, что его юридическая практика Не раз заставляла его сталкиваться с полицейскими делами. И что-то он заметил в поведении Нэша. Он привстал. Но это было все, что я заметил до того, как дверь захлопнулась, и я отправился следом. Нэш изложил суть дела. Он был очень спокойный и корректен. Он сообщил, что вынужден просить Айми пойти с ним. Он предъявил ордер на арест... и прочел вслух предписание. Я сейчас не помню точную юридическую формулировку. Речь пока шла о письмах, а не об убийстве. Айми Гриффитс вскинула голову и разразилась лающим хохотом. «Ха! Что за смехотворная чушь! Чтобы я написала пачку неприличных гадостей вроде тех? Вы, должно быть, сошли с ума!» Я не писала ни слова такого сорта. Нэш достал письмо, адресованное Элси Холланд. Он спросил. — Мисс Гриффитс, вы отрицаете, что написали вот это?